Глава 10. Страж. Алекс, слушай, не перебивай. Сейчас сюда прибежит страж. Он один. Я таких убивал раньше. Должен справиться и сейчас. Хотя в прошлый раз мне Андрей помогал. Страж хорошо защищен. Поэтому вперед не лезь. Ты его не пробьешь. Если получится, бей по глазам и вообще отвлекай как можешь. Но издалека. Какое у него уязвимое место? Глаза, ⁇ неба и немного горло. В затылок бить бесполезно. Все. «Не мешай!» Ронг говорил спокойно и без страха, но это спокойствие напрягало еще больше. «Так ведет себя воин, который готовится к серьезному бою и хочет войти в состояние отрешенности. Когда умрешь ты или победишь, неважно. Главное — сделать все, что в твоих силах». Даже когда их атаковали два патруля, Куратор вел себя более расслабленно и успевал подшучивать над подопечным. Но сейчас маска всезнающего наставника слетела» и Алекс понял, почему Ронг стал одним из четверки. Его сила крылась в умении быстро войти в это состояние глубокой сосредоточенности. Не говоря ни слова, Алекс отошел назад. Неважно, кто их враг и что может, сейчас он должен найти способ помочь Ронгу. В конце концов, это Алекс предложил забраться повыше, что и привело к таким последствиям. Страж не пытался маскироваться, а бежал вперед но не так торопливо, как рабочие и охранники, когда заметили людей. Монстр словно показывал, что не спешит, и отыщет нарушителей где угодно, а может, и действительно мог. Алекс напряг и зрение, усиленное ночным фильтром, и слух, поэтому заметил, как враг свернул и остановился на месте убийства трех патрулей. Что он там делает? Собирает остатки энергии? Пытается разобраться, что случилось? А может, просто жрет трупы? В этот момент над ночным лесом поднялся ветер, причем такой сильный, какого Алекс раньше тут не видел. Если до этого листва слабо шелестела, едва маскируя звуки шагов и хруст веток, то теперь они могли свободно разговаривать, и с расстояния в сотню метров их никто не услышит. Да что там сотню? Теперь им нужно повышать голос, чтобы перекричать усиливающийся с каждой секундой шум. Что это? Ураган? «Как не вовремя!» — немного разочарованно произнес Ронг. В его голосе появилось напряжение. «Что случилось? Но как только Алекс открыл рот, на его лицо упала капля, а затем еще одна и еще. Дождь, который они ждали через неделю или больше, начался прямо сейчас. Капли падали все быстрее, а через полминуты над лесом разразилась натуральная буря, к счастью, обычная, просто дождь и ветер без пространственных смерчей. Верхушки деревьев мотало из стороны в сторону, капли барабанили по листьям, но не могли заглушить ветер. Видимость ухудшилась, и Алекс переключился на черно-белое зрение. С напряжением он смотрел в сторону поляны, где замер монстр. Прошло две минуты. Вот одно из деревьев качнулось в противоположную ветру сторону. Страж закончил инспекцию места преступления и ринулся к ним. «Он движется!» — прокричал Ронг, подтверждая его выводы. Монстр бежал, не останавливаясь, и даже в таком хаосе Алекс мог отследить его передвижение. Дождь и скользкая трава ему явно не мешали, только близко стоящие стволы немного притормаживали ход твари. Наконец, среди деревьев мелькнула огромная туша в полтора раза больше земного быка. Спустя секунду монстр добрался до подножия холма. В этом месте деревья ненадолго сменились небольшой полоской кустарника, которая затем снова переходила в густой лес, но просвет позволил рассмотреть врага. Формой страшно поминал младших собратьев, но имел два заметных отличия. Во-первых, третья пара конечностей свисала до земли и уже не заканчивалась рахитным придатком. Во-вторых, шкура выглядела темнее, грубее и прочнее. Приготовься! крикнул Ронг и сместился вперед. Через секунду монстр начал подъем. Будь это обычная тварь. Они бы воспользовались преимуществом в высоте, но страж быстро бежал вверх, легко удерживаясь на скользкой траве, а им приходилось бороться с ветром и почти что тропическим ливнем. Понятно, почему Ронгу не понравилась погода. У него на ногах ботинки, а не когти. Неожиданно на стража кинулась Лиана. Алекс ее чувствовал и раньше, но не обращал внимания, думая, что она не нападет на грозного соперника. Впрочем, местные твари ненавидели пришлых, а Лиана к тому же и думать-то не умела. Тонкая электрическая дуга озарила ночной лес и тут же пропала. Страж даже не пытался увернуться. Его лапа-рука метнулась и схватила бедолагу так быстро, что Алекс уловил только начало движения. А дальше пришлый подтянул растение монстра к себе, перехватил второй рукой и разорвал. Убийство заняло доли секунды. Видя такую мощь и скорость, Алекс надеялся, что аура ослабления защитит напарника, но сидеть сложа руки не собирался. Монстр уже приблизился на расстояние удара. Алекс целился в глаз, но страж мотнул головой. Каким-то образом он почувствовал начало формирования лезвия, и оно попало в лоб. Видимо, способность урода ощущать трясину распространялась и на другие пространственные аномалии. Монстр зыркнул на человека, и эта заминка помогла Ронгу. Фигура куратора казалась хрупкой на фоне огромной туши, но двигался он с той же скоростью, даже немного быстрее. Сильным ударом Ронг подсёк правую переднюю ногу существа и тут же отскочил, уворачиваясь от лапы руки. Тварь мгновенно сместилась в бок, настороженно посмотрев на долговязого китайца, потрясла ногой и рванула вперед. Алекс понял, рана несерьезная. Таких десяток нужно нанести, прежде чем монстр замедлится. Противники двигались быстро. Дождь помогал монстру, а окружающие деревья — человеку. Ронг постоянно менял траекторию и делал это быстрее, чем массивная туша стража. Несколько раз куратор избежал атаки, прячась за стволами. Монстр попытался выдернуть одно из деревьев, но только он вцепился в него. Ронг мгновенно подскочил и ударил врага по ноге. Тварь взревела и кинулась на обидчика. Ронг снова попытался укрыться, но едва он сиганул за очередное дерево, страж, не останавливаясь, схватился за ствол дополнительной конечностью, как за опору, и по инерции развернулся на девяносто градусов. Воин не ожидал от массивного монстра такого ловкого трюка и столкнулся с ним лицом к лицу. Глава стража врезалась Ронгу в живот. Перед ударом монстр еще и шеей удачно мотнул. В результате человек пролетел десяток метров, сломав по пути небольшое дерево, перекувыркнулся и врезался в дерево побольше. «Эй!» — заорал Алекс, отвлекая врага, и взорвал перед его мордой сферу. Тот снова успел отпрянуть от бомбы, прежде чем она детонировала. Проклятый монстр видел его атаки насквозь. Но Алекс своего добился, выгадал секунду для напарника, однако этого было мало. Ронг еще не встал на ноги. Бойцы ближнего боя сильно отличались от энергетиков, которым причислял себя Алекс. Их кости, кожа и плоть — все было крепче и плотнее органов других старателей того же уровня, которые не брали себе умений, связанных с телом, силой и скоростью. Как правило, развитие нескольких физических навыков вело за собой развитие всей телесности, поэтому Алекс не волновался за Куратора. Он знал, что тот не сильно пострадал бы даже без ауры ослабления, которая дополнительно смягчала удар. Это у него от такого столкновения раскололся бы череп, а, например, Даррен и Торвальд отделались бы простой шишкой. Но одно дело не помереть, врезавшись в дерево, а другое — быстро прийти в себя и продолжить бой. Нужно его спасать. На бегу он взорвал еще одну небольшую сферу, но страж не отпрянул, а только слегка отвел головой. Тварь быстро училась и на сферу больше не реагировала. Бросив взор на надоедливого человека, она дернулась к более опасному врагу. Ронг к этому времени успел только подняться на одно колено и подхватить выпавший меч. Алекс взорвал третью сферу и снова попытался атаковать лезвиями. На взрыв монстр не обратил никакого внимания, только презрительно фыркнул, а от второй атаки легко уклонился. Похоже, он умел определять уровень врагов и списал настырного человека со счетов. но Алекс подбежал на расстояние удара и замахнулся мечом. Если бы страж знал, насколько противник слаб физически, он бы проигнорировал и этот удар, но воин-муравейника решил наказать букашку. Развернувшись, он махнул лапой рукой и отправил Алекса в недолгий полет вверх по холму. Через мгновение старатель врезался в мягкую землю, отлетел и свалился поломанной куклы в дюжине метров от схватки. Еще до безумной попытки отвлечь врага, Алекс запустил усиление, барьер и кровь как огонь. Возможно, поэтому он и не потерял сознание, но из битвы выпал. Однако его суицидальная атака дала Ронгу время вскочить на ноги. Схватка продолжилась. Через несколько секунд Алекс перевернулся на бок, игнорируя боль и через пелену на глазах, дождь и темноту стал следить за схваткой. Он видел, как фигура Куратора постоянно уклоняется от твари, водя ее кругами между деревьями. Но атаковать Ронг больше не решался, возможно, потому что не полностью восстановился. Несмотря на туман в голове, Алекс искал выход. Ронг мог выиграть, да, ему время и пространство. Он подранит тварь так, что она замедлится, но ливень, обломки ветвей и небольшая контузия ставили под сомнение его успех. «Лабиринт!» — неожиданно пришла мысль. Тут же Алекс поставил перед мордой существа невидимый экран. Ронг не обратил на него внимания, поскольку не видел, но страшно секунду замедлился, а потом тряхнул головой и прыгнул вперед. Но Алекс заметил, что монстр скакнул чуть в бок и двигался как-то неуверенно, как будто лабиринт сбил ему прицел, и он больше не чувствовал человека так хорошо, как мгновение назад, хотя ясно видел Ронга. Значит, лабиринт блокирует его ощущения, а зрение для него не главное. Для проверки Алекс принялся оставить небольшие экраны между соперниками. Монстра это заметно разозлило, как злит муха, что вьется вокруг лица и которую нельзя прихлопнуть одним ударом. Тварь рыхлила землю и мотала башкой, но действовать стала осторожнее и уже не так охотно бросалась на соперника, словно спустилась из светлой комнаты в темный подвал и не могла быстро перестроить глаза. Но этого было недостаточно. Страж все же чувствовал куратора, хотя и хуже. «Ранг! Используй маскировку!» Изо всех сил прохрипел Алекс, выплевывая кровь. Напарник не ответил, но услышал. Его фигура расплылась, став похожей на стеклянного человека, обливаемого водой. Алекс продолжил ставить экраны, чтобы определить поведение твари. Через пять секунд он убедился, что страж осторожничает. «Нападай!» Снова просипел Алекс. Слава богу, Ронг догадался, что страж его плохо видит, и решил воспользоваться моментом. Он подскочил и для пробы ударил врага по правой ноге. Страж повернул голову и начал реагировать только в тот момент, когда Ронг вышел из-под защиты лабиринта, поэтому монстр не успел его задеть. Небольшое преимущество в скорости позволило человеку избежать возмездия. Ронг отскочил, его фигура снова расплылась в воздухе, и он принялся окружить вокруг врага, постоянно атакуя раненую ногу и руки лапы. С таким перевесом куратор добил бы тварь в течение нескольких минут. Но через некоторое время у Алекса закончилась энергия. Он просто не мог больше поддерживать сумасшедший темп схватки. «Назад!» Заорал он, выплевывая кровь, когда почувствовал, что резервное хранилище почти опустело. Ронк отскочил и замер. Страж смотрел прямо на человека, а через секунду неуверенно бросился вперед. Теперь он ясно видел цель, но при движении монстр припадал на одну ногу. Хотя он все еще оставался могучим врагом, чаша весов склонилась на сторону двуногого. «Дай время, и монстр оправится!» Ему хватило бы буквально несколько минут, но Ронг не собирался давать противнику передышки. «Дальше я сам! Не вмешивайся!» — предупредил он лежащего товарища. Алекс устало откинулся на мокрую землю. Он понимал, что они сыграли в русскую рулетку. Стоило ему один раз поставить экран не в том месте, а Ронгу прозевать момент и он бы попался в лапы противника. Напарник мог ориентироваться только по движению глаз твари, а это ненадежный индикатор. Жаль, они не отработали тактику заранее, но кто же знал, как враг отреагирует на лабиринт? К счастью, монстр так и не догадался, что причиной его несчастья та самая назойливая муха. Это жалкий человек, что валяется чуть выше по склону, иначе страж непременно прогулялся бы до места его отдыха и смешал Алекса с землей в буквальном смысле слова. В течение минуты, сжигая огромный запас энергии, Ронг носился вокруг стража и подранил ему вторую ногу, а затем занялся боковыми руками. Так он долбил противника несколько минут пока монстр не припал на одно колено. Алекс уже восстановил часть сил, но боялся вмешиваться. Он видел, что Куратор побеждает, и лучше его не отвлекать. Ронг дрался отстраненно, без азартных воплей и выкриков. Вот он двумя резкими ударами пробил кожу на голове, а затем принялся расширять рану, действуя мечом, словно топором. Минуту спустя схватка закончилась. Когда монстр захрипел, Ронг просто вбил клинок через открытую пасть в небо и пронзил мозг. — Алекс, ты как? — Жить буду. — Тогда терпи. Китаец собрал пыльцу и оттащил Алекса под дерево. Затем расстегнул ему куртку и сыпанул несколько крупинок прямо на кожу. — Отдыхай. У тебя есть лечебное умение, вот и используй его. Через час ты должен идти, а я потащу тушу. Если двигаться не сможешь, то привяжу тебя к трупу и понесу вместе с ним. — Нахрена тебе туша? «С трупака нам нужна кожа, она на щиты пойдет. В прошлые разы мы загубили большую часть добычи, а потом на охранниках натренировались, и лучше понимаем, как ее укреплять. Но шкура охранников не особо прочная. Страж значительно лучше». Алекс с недоверием посмотрел на мертвую тварь. Ронг заметил его взгляд и добавил. «Не сомневайся, у монстров на этой стадии органы могут быть крепче дерева, а иногда и стали. При этом с ними легче работать, чем с металлом». Плюс их можно дополнительно усиливать и закалять. К тому же их трупы долго распадаются. «Да что там монстры!» — Ронг серьезно посмотрел на подопечного. «Даже из моего дерьма можно оружие сделать! Думаешь, почему я в туалет за километр хожу? Чтоб никого не убить!» Алекс усмехнулся. Похоже, к куратору вернулось его солдатское чувство юмора. «Часто приходится со стражами драться. Как дозорные с ними справляются!» как мы лес рубили они к нам три раза приходили а потом как отрезало. дважды рядом были я и андрей мы тогда активно дежурили поэтому и справились группы и на сухой земле с ними легче биться а вот однажды такой урод завалил всю пятерку ронк нахмурился монстры хорошо защищены а ауры тогда не у всех бойцов были а в лесу их много почему они не выходят к нам не знаю Я их иногда встречаю в 15-20 километрах от лагеря, но всегда прячусь. Думаю, что муравейник развивается по принципу крепости. Сначала нужно себя защитить, а потом зачищать территорию. Гаденыши очень осторожны, вот и берегут лучших бойцов, а рабочие и охранники для них расходный материал. Кстати, как твои лезвия сработали? «Плохо. Эта скотина чувствовала <клых> все мои атаки». «Это вечная проблема. Сначала думаешь, что самый сильный, а потом встречаешь тварь, которая словно против тебя сделана. И хорошо, если рядом другие бойцы есть». Разговор затих. Разведчики сидели молча, укрывшись от дождя под пышной кроной. Алекс гонял энергию через матрицу «Кровь, как огонь», чувствуя себя лучше с каждой минутой. Ребра уже не так сильно болели, а синяки рассасывались на глазах. В конце концов его просто толкнули, пусть и сильно. По сравнению с кислотной атакой Мега Крюгера, удар стража — это цветочки. Через час Алекс поднялся и вяло поплелся вслед за Ронгом. Куратор легко волок труп по мокрой траве, одновременно прокладывая маршрут и отслеживая монстров, и по его виду и не скажешь, что недавно Ронг прошелся по тонкой грани между жизнью и смертью. Впрочем, Алекс не переживал. Другая страна давно отучила его от волнений по поводу того, что было бы если... Не сдохли? И ладно. Обычно он больше волновался за других, чем за себя. Так было проще жить. Сейчас же нужно сделать выводы и идти дальше. Но шагая по ночному лесу, обмываемый потоками воды, он сосредоточился только на восстановлении. Лучше строить планы позже, после тщательного разбора боя. К лагерю они вышли под утро. Алекс чувствовал себя все еще разбитым, но уже не тем полутропом, что несколько часов назад свалился в лесу. Ронко оставил тушу на поляне собраний и через десять минут привел Рауля. «Страж!» — удивился командор и уважительно кивнул. «Как вы с ним встретились? Далеко зашли?» «Как он на вас напал?» Эм, Около десяти километров прошли. Наверное, он случайно туда забрел, да и мы нашумели». «Странно. Раньше они так близко не подходили». Нахмурился Рауль и пожевал губу. «Нужно усилить дозоры. У нас два человека скоро должны шестой уровень получить». «Ты и Олимпия займетесь ими. Даю вам две недели. Остальные дела отложи. А Алекс? Я хочу закончить начатое. Он мне нужен для разведки. И сегодня здорово помог. Раз в три дня можете охотиться в свободное время, но не чаще». Рауль посмотрел на Алекса. «Парень, не зевай, используй возможность». Рауль ушел, добавив напоследок, что ранение тут приравнивается к входному. Поэтому Алекс может сегодня отдохнуть, а в дозор пойдет ночью. Ливень поменял планы и в ближайшие дни охрану лагеря нужно усилить, чтобы не пропустить атаку тварей, которые решат воспользоваться плохой погодой. Попрощавшись с Ронгом, Алекс отправился спать. Несколько часов должны снять усталость и вернуть силы организму, а также частично решить проблему с ресинхронизацией работы Матриц. Пока он шел, небо начало понемногу разгораться, но из-за сплошных туч видимость резко упала. Даже удивительно, как здесь быстро меняется погода. Два дня назад Алекс и Ева получили собственный домик с одной комнатой. Чуть позже им сделали деревянную кровать, стулья и стол. Всю мебель изготовил местный умелец со способностями манипулировать разными материалами. Так же, как Марта укрепляла камни и землю, он за полчаса нарезал и склеил доски, а в конце даже пару кружек смастерил. За это Алекс отсыпал ему немного пыльцы. Любая услуга сверх необходимого тут стоила денег, точнее, ресурсов или ответной помощи, но его это полностью устраивало. Было бы странно, если бы старатели работали за спасибо, жертвуя своим развитием и временем. Одно дело — общая безопасность и труд на благо лагеря, а другое — уют. Хорошо еще, что домиком бесплатно достался. Жилище служило только местом для сна все остальное время люди проводили в дежурствах работе или на тренировках поэтому спартанские условия никого не смущали видимо неженки до лагеря не добрались или вымерли по дороге алекс уже домик казался хоромыми особенно по сравнению со спальным мешком уложенным на камнях несмотря на осторожность я проснулась и увидев потрепанный вид любимого принялась хлопотать вокруг него выспрашивая детали Паохов и Паахов, она решила не ложиться и через полчаса умчалась в лабораторию. Вероятно, они СО не получат в свое распоряжение часть туши для изучения и опытов, поскольку главная задача научного отдела — помощь мастерам, особенно поиск методов обработки материалов. Несмотря на то, что Марах рассказал, как все устроено в других мирах, хорошо он знал только свою область как делать накопители, причем не самого высокого класса, и некоторые другие простейшие устройства, а в остальном сильно помочь не мог, только намекнул и передал людям обрывки технологий и знаний. Поэтому старатели пытались восстановить передовые методы изготовления снаряжения собственными силами, но все равно подсказки Мараха сильно облегчали работу. Это проще, чем изобретать все с нуля или пользоваться земными наработками. Проснувшись через несколько часов, Алекс побродил по залитому дождем лагерю, а затем вернулся к жилищу. Нужно решить, что делать дальше. Усевшись возле стены так, чтобы его не доставал ливень, Алекс стал прокручивать в голове бой со стражем кадр за кадром. Схватка снова выявила его основную проблему — малую устойчивость к прямой физической атаке. Его запасы энергии больше, чем у других старателей его уровня, но при этом он слабее и медленнее остальных. Для радикального исправления ситуации Алекс мог бы развить несколько дополнительных умений, связанных с телом, но тогда, в лучшем случае, он приблизится к рукопашникам и все равно не обгонит даже Мигеля или Торвальда. Что он мог противопоставить бойцам ближнего боя и монстрам, подобным стражу, но так, чтобы не уподобляться им? Алекс видел три пути — скорость, защита или маскировка. Защита сразу отпадает. Даже если барьер выдержит несколько ударов, это означает, что противник уже подобрался к Алексу, и Алекс проиграл. Маскировка — хороший выбор, и он неоднократно задумывался, как ее получить, но безуспешно, хотя идеи были. В ближайшее время Алекс займется этим вопросом, но это дело будущего, значит, остается скорость. И в этот раз он наведет справки, а не будет выдумывать все с нуля. Прежде всего, отправился к пришлому. Вот, видимо, ради разнообразия, был занят работой, но уделил гостю несколько минут. «Зачем пожаловал?» «За советом. Ты говорил не брать лишних умений, но у меня есть... проблема». Дальше он изложил свои сомнения и соображения, но Марах его успокоил. «Когда ты достигнешь шестого уровня и получишь энергетическое дело, то желательно, чтобы оно сформировалось в соответствии с твоим главным талантом, а еще лучше, имело признаки концепции. Потом поймешь. Поэтому я тебе сказал, что лишние способности могут помешать. Но это касается сильных энергетических навыков типа ауры. Парочка умений, связанных с контролем, не повредит». Главное — сохранить перевяз сильных родных способностей». Успокоившись, Алекс отправился к местному доктору — Асии. Впрочем, доктором она была лишь номинально, поскольку большинство бойцов лечилось пыльцой. Асия же вмешивалась в самых тяжелых случаях, когда на кону стояла жизнь, и раненого успевали донести до нее. Доктор обладала аурой, которая ускоряла регенерацию тканей, останавливала кровотечение и вообще делала много разных вещей. Фактически, она косвенно влияла на других людей, манипулируя их телами, что было невероятно сложно, поскольку энергетические способности не действовали не только внутри тел монстров, но и пациентов. Однако, если дать Асии время, ее мягкая сила синхронизировалась с источником больного и начинала действовать изнутри. Марах считал, что у нее задатки энергетического хирурга, и с большим уважением относился к доктору, говоря, что это редкий талант, и таких людей нужно ценить. «Привет!» — поздоровался Алекс с девушкой с восточными чертами лица. Алекс знал, что доктор обладала немного эксцентричным характером. Ева рассказывала ему, что Асии уже за 80, и на Земле она была известнейшим на весь Китай биологом. Однако на другой стороне женщина увлеклась трансформацией собственного тела и сейчас выглядела как восемнадцатилетняя девушка. Конечно, земная медицина позволяла очень долго сохранять юный возраст и вид и другим женщинам, но по некоторым признакам люди умели примерно определить, кто перед ними – юная барышня или старая корга. Однако Асия светилась молодостью и свежестью, и только взгляд выдавал ее возраст. «Привет, проходи быстрее». Приказала она, а то с тебя брызги летят. Асия сидела под навесом, недалеко от резервного поста, и смотрела на собственную руку. Алекс ойкнул. На пальцах девушки виднелись пятисантиметровые когти, но асию они совершенно не смущали. Она провела рукой по деревяшке, оставляя в ней огромные царапины, и что-то записала в блокноте. Нравится? Впечатляет, признался Алекс. Как будто лапу монстра пересадили. А, -а это мысль? Оживилась Асия. «Но когти я сама вырастила. Структуру посмотрела у стража, которого вы с Ронгом приволокли. Мои, правда, не такие крепкие, но когда я до синтеза доберусь, то, думаю, смогу повторить их полностью». «Здорово!» — Алекс вежливо похвалил неженское занятие Асии. «С чем пожаловал? Болит что-то? Сразу предупреждаю, органы не увеличиваю, а то ходят тут всякие. Достали уже». «Да нет, я не по этой части. Все вы, мужики, так говорите». «Впрочем, девушки тоже хороши. Даже Рауль, старый козел, также прибегал. Перед Сонькой своей выпендриться хотел. Так я его и послала подальше», — фыркнула докторша. «Мне рекомендация нужна, как скорость мышления поднять», — быстро добавил Алекс, пока его не заподозрили в каких-нибудь извращенных фантазиях или он не узнал новых фактов из личной жизни командора. «Марах сказал, что к себе можно обратиться», — «Этот синий лентяй любит перекладывать работу на других, но я тебе помогу». Асия щелкнула пальцами, и Алекс поморщился от скрипа когтей. «Есть у меня такое умение?» В двух словах она объяснила, что делать, и Алекс отправился к домику. Снова он сидел возле стенки, укрывшись от дождя. Докторша посоветовала ему заняться любой деятельностью, где нужно быстро думать и делать что-то практичное, но не шевелиться или двигаться при этом одновременно рекомендовалось направить достаточной энергии в мозг. В общем, ничего сложного. Другим потребовался бы накопитель, но Алекс решил обойтись собственными резервами. Перебрав несколько вариантов, он остановился на отслеживании капель воды локатором. Умение потребляло крохи энергии, и Алекс мог его поддерживать достаточно долго. К тому же локатор — навык, напрямую связанный с системой управления, то есть с мозгом. А именно это сейчас и требовалось. Кроме того, восприятие базировалось на внимании, которое он развивал годами, а значит, работа предстоит привычная. Алекс сидел и смотрел на пролетающие капли, стараясь обхватить каждую из них восприятием. Никаких знаний о воде или ее составе это не давало. Но сейчас его задача не добыть информацию, а действовать как можно быстрее. Чем-то это напоминало «Тетрис» на высокой скорости, одну из немногих игр, переживших целые эпохи. И как в обычной компьютерной забаве, Алекс все быстрее и быстрее перемещал внимание от одной капли к другой. Постепенно он увлекся, и скучное занятие превратилось в медитацию. Через два часа охотник вошел в транс, и стена дождя словно начала замедляться, но он не остановился. Наоборот, попытался действовать еще быстрее, пока, наконец, что-то не щелкнуло, и он замер. Ощущения были странными. Во-первых, Алекс чувствовал сильный голод, хотя ничего такого не делал, а просто сидел. Да и вообще, еда для него давно потеряла ценность. А во-вторых, его лоб разогрелся на несколько градусов. Статус. Сигнатуры. Обычные. Быстрое мышление. 0%. Отлично. Все, как он рассчитывал. Алекс ничуть не огорчился, что ранг умения не уникальный или редкий. Способность была полезной даже в таком виде. Осталось только разобраться, как она работает, и сравнить ее с описанием Асии. Через 10 минут картина прояснилась. На текущем уровне умение позволяло разогнать внимание в полтора раза. Если Алекс ничего не делал, то расход оставался в пределах нормы, чуть выше 3% в секунду от размера резерва. Но так как воронка подавала примерно столько же энергии, то он мог поддерживать ускорение постоянно. Но стоило ему попытаться начать управлять другими навыками, это сразу же увеличивало расход примерно в три раза. Тут воронка уже не справлялась, и полного резерва хватало в среднем на 15 секунд. Но Алекс не расстраивался. Дополнительное хранилище обеспечивало его достаточным запасом энергии. К тому же не каждую же секунду нужно применять умения. Поэтому можно растянуть ускорение даже в бою. Но теперь он понимал, почему другие бойцы игнорируют быстрое мышление. Это требовало слишком больших расходов. Кроме того, им помогал ускоренный метаболизм, а на финальной стадии он даже быстрее, чем его навык на начальном. Наверняка у них и другие секреты есть». Алекс вздохнул. «Где бы ему взять еще парочку дополнительных хранилищ?» «Ну да ладно. Зато в бою с простыми бойцами муравейника, рабочими и охранниками, он станет меньше мазать, так как сможет нормально захватить цель и успеет атаковать лезвиями» а возможно и в стража сможет попасть. Однако возникла проблема. При применении умения сильно возросла температура лба, на скидку до 40 градусов. Алекс еще на Земле читал, что чем более сложную задачу решает человек, тем сильнее разогреваются лобные доли мозга. Оставалось надеяться, что при росте быстрого мышления матрица сможет справиться с перегревом, иначе Ася его бы предупредила. Теперь нужно понять, как быстро развивается навык. Размявшись, он продолжил отлавливать вниманием капли дождя, но уже в форсированном режиме. Так он работал остаток дня, пока его не прервали. «Алекс, ты скотина! Вот ты где прохлаждаешься, пока остальные работают!» Из стены воды вынырнула ухмыляющаяся Линда. «Привет, что случилось?» «Думала сегодня поспать, но оказалось, что из-за твоего ранения нас поставили в ночное дежурство. Спасибо тебе огромное!» «Причем тут я?» — удивился «Алекс». «Сегодня наша очередь наступила у леса дежурить, и мы хорошо повоевали. Да еще как!» — Линда улыбнулась. «Три патруля завалили, а ты в это время должен был с другой тройкой на посту стоять. Но теперь Андрей отправляет нас за тобой приглядывать. Мол, помогите новичку, вы же ветераны, лучшие бойцы, а он в ночь первый раз пойдет, да еще ливень этот чертов. В общем, мы сегодня вместе дежурим». «Прямо так и сказал лучшие бойцы?» — улыбнулся Алекс. Конечно. «Он еще сомневается, неблагодарный. С нами Малати пойдет для усиления. Она из нашей пятерки. Так что через два часа меняем дневной дозор. В общем, следи за временем и не опаздывай. У нас с этим строго». «Буду как штык». Алекс проводил ухмыляющуюся Линду взглядом и вызвал статус. «Сигнатуры. Обычные. Быстрое мышление. Пять процентов». Умение радовало быстрым ростом. «Но такой прогресс — норма для обычного навыка» сегодня он должен развить его еще больше». Через полчаса вернулась Ева, и остаток дня до дежурства они провели вместе, проговорив о разных мелочах.